Глава двенадцатая. По пути на площадь Ленина, ближайшую крупную транспортную развязки району, я поинтересовался у прохожих, где находится железнодорожный вокзал. Двое, среди которых бабуля, торгующая семечками в газетных стаканчиках, и дворник, махнули вверх на площадь Ленина. «Там где-то!» – раздраженно буркнул дворник, стряхивая метлой пыль с бордюров, даже не поднимая голову. «Ой, сынок, на площадь стопай, там тебе и автобус подскажут и куда идти, а семечек не хочешь полузгать, соленый, недорого, сто рублев за стаканчик», – предложила бабуля. Возле точки женщины клубились голуби, их старуха газетой гоняла, птицы так и норовились прилавка семечек стащить. Семечки брать не стал, но совет увнял и на площадь Ленина пошел». Там, наконец, нашелся человек, который вместо взмаха рукой объяснил, где находится главный вокзал и, главное, как до него добраться. Подсказчиком оказался парнишка, ровесник моего реципиента, со взлохмаченными, слипшимися от пота волосами в одних брюках. Он покупал в ларьке пачку сигарет, когда я подошел к нему с вопросом. «Подскажу, без базара». Парень внимательно на меня посмотрел, открыл пачку явы, вытащил одну сигарету себе в рот, другую из пачки достал и вверх ногами обратно сунул. Закурил большими затяжками, явно куда-то торопился, что за раз едва ли не половину сигареты выкурил. «Залазь в автобус, главный моя конечная!» Он ткнул пальцем в старенький автобус на остановке. Пачку сунул в сумку-торгашку на поясе, где лежал рулон билетов, очки и прочая всякая всячина. Стало понятно, куда он так торопится. Автобус на остановке, потряхивающий на холостых оборотах, стоял без водителя, набирал пассажиров, прежде чем дальше ехать. Сам паренек, собственно, этим самым водителем и был, в ларек выскочил, когда возможность такая появилась. Ляль, минута!» – сообщил водителю свисток, парень спортивного телосложения в Панамке, расстегнутой рубашке без рукавов и солнцезащитных очках. Он сидел в теньке под деревом, прямо на бордюре, и регулировал трафик общественного транспорта. Такие свистки дежурили на каждой более-менее крупной остановке. Следили за тем, чтобы водилы не наглели. Леня докурил, забычковал окурок о подошву своих сланцев и сунул окурок вслед за пачкой явы. В торгашку. На потом. «Чё, пойдём? Я отъезжаю уже. Или ты покурить хотел?» Я головой покачал, пытаясь понять, что ответить. «Бабок у меня так-то нет». «А неправильно без билета зайцем ехать, когда ты с человеком знаком, пусть и шапочно». Но этот Леня оказался весьма понятливым пареньком и быстро смекнул, чего я мнусь. «Не парься, мне не западло тебя бесплатно докинуть», – заверил он. «Сам вот так когда-то без гроша в кармане голову ломал, куда приткнуться. Добрые люди, благо, помогли». «От души». Я выеживаться не стал, на предложение нового знакомого согласился. Взял свой чемодан, от которого руки начали отрываться еще в тот момент, когда я по ступеням подземного перехода его волок, и пошел к дверям, ведущим в салон. «Ко мне наперед запрыгивай», – кивнул водила на самую первую дверь. Там, помимо водительского места, была сидушка для контролера, которая прямо сейчас пустовала. Я залез в автобус, чемодан пристроил в ногах. Ощущение было такое, будто я в парилке оказался». Если снаружи температура воздуха падала, а солнце начало в закат уходить, то изнутри салон за день прогрелся настолько, что было тяжело дышать. Черная пластмасса торпеды раскалилась до такого состояния, что в пору было жарить яичницу, и это к вечеру ближе, а что было днем. Не представляю, как пассажиры сзади не сварились в крутую. Народ обливался потом, изнемогал, но терпеливо ждал, когда автобус наконец тронется. А вот у водителя для охлаждения имелся крошечный вентилятор. Он, конечно, горячий воздух большей частью туда-сюда гонял, но хоть какое-то охлаждение давал, чтобы мозги из ушей не вытекли. Леня плюхнулся на водительское место, любезно повернул вентилятор в мою сторону, ладонью проверил, как дует, остался удовлетворен. «Жара, блин, чокнуться можно, это в 6 вечера. У нас в Питере такого в самый жаркий день нет, а тут вроде как норма, прикинь». Он, глядя в специальное зеркало заднего обзора, и двери в салон закрылись. «Сам чё, не местный брат? Вижу же, что ты не отсюда, гастролёр залетный. Автобус тронулся спинком, хорошенько труханув пассажиров в салоне из-за барахлившего сцепления. Я прекрасно понимал, что приглашение в vip зону автобуса рядом с водителем подразумевает задушевные разговоры, поэтому отмалчиваться не стал и беседу поддержал. С области, Каменск-Шахтинский, припомнил я город рождения своего реципиента просто по жизни помотала. Пару месяцев, как в Ростов приехал. А, Каменск-Шахтинский, это типа шахты, туда-сюда. Слышал, сейчас у шахтеров совсем жопа наступила. Забастовка на Донбассе была в курсах, водила не вытерпел и решил докурить свой окурок, запыхтев дымом в окно. Ты поэтому оттуда дернул? И чё здесь не срослось-то? Куда теперь валишь? Я честно попытался запомнить вопросы, которые успел мне задать Леня. Отрахтел он без умолку, только слово дай. Находка для шпионов, блин. Я не шахтер, признался я. В Ростове недавно, на рост успел поработать, но не прижился. о у протянул Леня, щурясь от лезущего в глаза табачного дыма. Туда вообще сейчас хрен попадешь, по блату все. Я пытался, че учеником, чи не учеником. Хрена с два взяли. А как тебя зовут, хоть? Сергей. Меня Леонид, но хочешь Леня зови. Слышь, а что, права у тебя есть? Хочешь, я с пацанами перетру, посадим тебя на автобусы шачить. Работа тяжелая, но бабки всегда на кармане есть, не пропадешь. И не надо ждать, когда тебе начальство выплатить соизволит. План главное делай, а что дальше капает в карман. Хрен тебя, кто по такой теме контролировать будет». Я был не в том положении, чтобы отказываться от любой работы, а водитель автобусов 90-е действительно имел стабильный ежедневный доход. Но принимать неожиданное предложение Лене я не стал, Во-первых, прав у меня нет водительских, а во-вторых, не затем я второй шанс получил, чтобы вот так жизнь за баранкой проводить. Впрочем, отклонять предложение я тоже не стал. Мало ли, как жизнь дальше сложится, а Лене вроде нормальный пацан, таких видно сразу. Таким залетом, как ты и как я, помогать надо друг другу, пояснил Лене свой интерес. Вон, посмотри, как армяне друг за друга горой, вместе по жизни двигаются, помогают так и русским друг другу помогать надо, понимаешь? Раньше-то был братский народ, советский, коммунизм наши отцы и матери строили, а теперь надо каждый сам за себя суету наводить, потому что девиз у страны новый – не облапошишь, не проживешь, в одиночку не выживешь, не. Не спорю, брат, из за предложения тебе спасибо, но я пока сам попробую, – деликатно ответил я. Мы доехали до конца проспекта Октября, некогда бывшим северным проспектом, а потом проспектом нагибина с двухтысячных. Постояли пару минут на ЦГБ, там пассажиров добавилось. Потом повернули на Красноармейскую. «А чё попробуешь, хоть если не секрет? Намётки есть? Мысли?» – поинтересовался Лёня. «Криминал, бизнес свой, а? Я тоже думал по этому вопросу. Да решил, что рано пока, не готов как-то ещё, чтобы в отрыв уйти. Бабла решил подкопить». Я не стал расстраивать парня, что подкопить бабла у него вряд ли получится. А если и получится, то бабки эти очень скоро в фантики превратятся. Хотя, Серег, видел же нашего свистка на площади Ленина. сяву у него погремуха. Он говорит, что если надо, к нужным людям меня подведет, чтобы перетереть, устроить. Свистком также стоять будешь? Я покосился на собеседника. По криминалу всегда успеется, Лене. Ты правильно делаешь, что за баранку сел и деньги честным трудом зарабатываешь. А я пока для себя не определился. Может, бизнес, а может, как иначе, по жизни пойду и где-нибудь пригожусь. Но криминал это не мое, душа не лежит. По Красноармейской до главного вокзала было рукой подать, где-то километра два по прямой. Еще через несколько минут я увидел вдалеке громоздкое здание самого вокзала, проехав памятник советскому танку времен Великой Отечественной. В Ростове на главном ютилось сразу несколько вокзалов, автовокзал – железнодорожный. Это была большая площадь, где сейчас стихийно возникли ларьки, торговые палатки и всегда было кучу народу. А еще в таких местах обычно существовал свой особый мир, где имелись собственные установленные правила и порядки. Разумеется, что в начале 90-х всю власть на вокзале и прилегающей территории забрал в свои руки местный криминалитет. Удивляться тут было нечему. Автобус остановился на конечной, а Леня в очередь встал, в самый конец вереницы автобусов, которые дожидались своего времени выехать на следующий городской рейс. Двери автобуса открылись, пассажиры вышли. А водила положила руку мне на плечо, а вторую протянул, топорши пальцы. «Чё, брат, рад был познакомиться. Держи краба. Если чё, когда понадобится. Я чем смогу, всегда помогу. Где меня найти, знаешь?» Мы обменялись рукопожатиями. Случайных людей в жизни встречается немало, но таких, чтобы они были готовы руку помощи протянуть, совершенно незнакомым людям, единицы. Поэтому Лёню я запомнил очень хорошо. Красавчик, пацан. «Может, знаешь, где здесь валюту меняют?» – спросил я, выйдя из автобуса. Леня уже шел к шайке и водил других автобусов, которые сидели на картах рядом с ларьком, лузгали семечки, курили и пили лимонад из ларька поблизости. «Вообще обменники закрыты уже, начало седьмого». Леня указал пальцем на припаркованный неподалеку заказной автобус КАВС-685 с надписью под лобовым стеклом «Обмен валют. (exchange). Половина морды автобуса была выкрашена в болотный цвет, а все остальное в синий. «Но если тебе дюжи надо, то за углом вокзала обычно ребята стоят, менялы». Водила кивнул на двух мужиков, стоявших в сотни метров от конечной автобуса, рядом с припаркованной у тротуара вишневой девяткой. Я поблагодарил Леню и двинулся по направлению, куда Леню показывал. И играет мышцой у ларьков шалупонь. Вспомнились строчки из песни. Выглядели эти двое, как самая обычная шпана». Подошел ближе, мужики были заняты тем, что ели шашлык. Рядом с их девяткой, метрах в двадцати от входа в вокзал, мясо жарил усатый грузин, сыпя направо и налево анекдотами. С пылу жару мужик продавал мясо желающим людям, которые из здания выходили. «Менял по прошлой жизни, я помнил очень хорошо». Этакий вид Галимова уличного разводилова, даже скорее конкретного кидалова, которое цвело в 90-х. Поэтому с товарищами-менялами следовало держать ухо востро, чтобы не оказаться кинутым на бабки. Но хотелось верить, что Леня не стал бы рекомендовать своему братану кидал. А эти двое были вполне себе настоящими валютчиками. В смысле из тех, кто реально покупают доллары по курсу более выгодному, чем в обменнике, и на разнице наживаются. «Впрочем, особо других вариантов поменяться у меня все равно не было, а деньги нужны здесь и сейчас». «Здоров, мужики!» Поприветствовал их я, подойдя к «девятке». Оба налегке, одеты в спортивные штаны, причем одна штанина закатана до колена и в майке без рукавов. Антуражу добавляла надпись, нанесенная на стене вокзала за их спинами. «Ельцин шакал». «Здоров, дядя!» Со мной заговорил брюнет с бритой головой, покосившийся на мой чемодан. «Чего надо?» «Доллары поменять?» – уверенно ответил я. «Сколько?» – пробубнил второй меняло, рыжий, смачно чавкой куском шашлыка. «Сотню?» – «Всего?» – уточнил Лысый. При моих словах о деньгах он отложил мясо на газетку, застеленную на бампере девятки, и не особо заморачиваясь, вытер жирные руки о свои штаны. «Всего? Сотня? Одна? Какой у вас курс на обмен?» – поинтересовался я. «По 700 рублей за доллар выкупаем?» – объявил цену сделки Лысый. «Восемьсот? Не меньше?» Так же спокойно, как и прежде, сказал я. «Брат, не на рынке, чтобы торговаться», – заявил Лысый. «720 меняем или иди дальше». «Ага», – подтвердил Рыжий, вгрызаясь в кусок жареного мяса и громче прежнего чавкая. Я не знал точный курс доллара по отношению к рублю, но предположил, что сумма, которую мне назвали «менялы», как минимум на несколько сотен рублей меньше. Интересно, сколько они выручат эти в настоящем обменнике, когда завтра откроется пункт. Налоха меня щупают, поведусь, не поведусь. Восемьсот или других менял найду, настоял я на своем. Других менял на вокзале нет, улыбаясь, ответил рыжий, смекая, что ему крепкий орешек в моем лице достался. Ну давай, пацан, хрен с тобой. За 790 поменяем. Бакс твой где? Я вытащил купюру, успокаивало, что эти двое не стали озвучивать мне сказочный курс обмена, близкий к реальному из обменника. Нет, они назвали цифры, заниженные, правда, изрядно, с которых могли поиметь прибыль, но осторожность никогда не помешает, поэтому я задал встречный вопрос, когда менял и протянул к долларовой купюре руку. «Рубли, покажи сначала, на что менять будешь?» – попросил я. «Э, прошаренный какой, Че, с непорядочными фраерами сталкивался, а були?» Хмыкнул лысый и достал из кармана бабки. Таких полно. На капотах клади, кивнул я на девятку, не став предаваться разглагольствованию, моче, либо непорядочности. Знал, как работают валютные кидалы. Сколько пацанов близких прежде на такой лохотрон попадали с разводом. Самое паршивое, что ведь потом кидал не найти днем с огнем. На одной точке они никогда не работали дважды. Да и схемы каждый раз придумывали новые. Стоило купюре попасть в руки, такому недобросовестному меняли. Как ты мог о ней почти со стопроцентной вероятностью забыть? Сто баксов после постановы по типу «Шухер-менты» и последующего сматывания удочек возвращались в твои руки и превращались в долларовую купюру. Я даже удивился, что возражений на мою просьбу не последовало. Лысый безропотно отсчитал 79 кусков и положил их на капот девятки, стопочкой. Кивком показал, чтобы я клал баксы рядом. «Не вопрос, не вижу подвоха». «Я положил сто баксов на капот. Подменить бабки они просто не смогут. Я оба глаза за происходящим наблюдая, А потом Лысый вполне себе естественно сказал, что ему надо пасать, и быстренько слинял. «Надо так надо. Может, на клапан придавило мужику. Ну-ка, шашлык куличные есть грязными руками. Главное, что доллары мои на капоте остались». «Закунч». Бросил он рыжему, держась за промежность. «Не вопрос вообще», – подтвердил тот. Он, доев мясо, тоже руки со штаны вытер, губы жирные облизал. Рубли взял. «Слышь, сколько там тебя, сотня?» Начал бабки по второму кругу пересчитывать. И встал, сука, так, что мою сотню жопой прикрыл. Я хотел поудобнее встать, когда возле девятки тормознула шестерка, откуда вывалились два крепко сбитых бычка с рожами-кирпичом и шеями перекачанными. Но оба одеты цивильно, брюки, рубашки... Один сходу меняли по печени слегонца прописал, сгибая того, как раскладушку. Второй руку ему на плечо положил и резко рыжего бедолагу к себе повернул. «Вы чем тут промышляете, товарищи?» И в рожу корочку сунул красную. «Менты! Во как! Будто черти из табакерки выскочили. Откуда они взялись только?» Я удивился, потому что был уверен, что имею дело с людьми Яшки, о котором Светка рассказывала. Тем более Лысый только накануне рассказывал, что других менял на вокзале нет. Обычно таких поставленных менты не трогали, там у начальства свои дела были с бандитами. «Не друзья, не ухожу!» Поднял руки меняла, голову в плечи втягивая. «Я тебя уйду, в участок едем!» Прошипел один из ментов и ловко так воткнул менялу мордой в капот, защелкивая браслеты на запястьях. Рубли, которые на капоте остались, второй мент забрал, а взамен протянул мне обратно 100-долларовую купюру, которую с асфальта поднял. Упали деньги после того, как рожей в капот рыжего воткнули. «Будь внимательнее, мужик, здесь полно разводил», – заверил он. «Я купюру взял, сразу проверил номинал. Сотка». Рубли у меня конфисковали. Уж не знаю, что они с ними делать будут и в чьем кармане эти бабки окажутся. Уж точно не в моем. Стоп. Бабки в моих руках фальшивые. Э, погоди. Бросился я за ментом, но дверца шестерки захлопнулась перед моим носом и тронулась, даже с пробуксовкой. Все, что я успел. Ногой по заднему бамперу пнуть. Во, козлы! Рыжего я ждать не стал. Отчетливо видел, как этот туалет в здание вокзала зашел. Посать, сука! Менты, походу, оказались обычными ряжеными блинопеками, похоже, работающими в паре с менялами. Но больше того, девятка, которая, как я думал, принадлежала менялам, оказалась автомобилем грузина, жарящего шашлыки. Тот подошел, открыл багажник, чтобы взять оттуда рожек для мангала. Я постоял, примеряя на себя шкуру лица, обманутого хулиганами. Не, так дело не пойдет. И ведь заморочились ребятки, спектакли ради меня разыграли, чтобы 100 баксов получить, а я лоханулся как... Если это есть дела Светкиного Яши, то действительно паршивый у него бизнес. Ничего удивительного, что моей бывшей коллеге он не нравился. С таких вот китков Яши моей бывшей коллеги дарят цветы. Хавать, как какие-то козлы, меня решили опрокинуть, я не стал, К грузину подошел. «Мужик, гмарджоба геноцвали!» – сказал я первое пришедшее на ум словосочетание. «Выручай, брат!» «Чего тебе надо?» – покосился на меня грузин настороженно. «Сумку на полчасика оставить, присмотришь?» «Покажи, что внутри лежит», – насторожился грузин. Я чемодан расстегнул, вещи показал, шмот, магнитофон. «Пятьсот рублей!» После секундного сомнения согласился грузин, назвав цену за присмотр. «Буду должен, брат». Оставив чемодан у мангала, я побежал к вокзалу, все еще держа в руках фальшивую 100 долларовую купюру. Зло брало, сука, не могу. Оказался внутри, огляделся и увидел туалет, бросился туда. Лысый стоял, мочась в писсуар, насвистывая себе под нас мелодию. Я подошел к одной из туалетных кабинок, открыл в нее дверцу. Кивком показал мужику, который в сортир следом зашел, что ему не помешает выйти. Тот, глядя на мой внешний вид, смекнул, а потом, приблизившись к ничего не подозревающему козлу, я положил руку ему на затылок и хорошенько припечатал головой о стену. «Бух!» Лысый в ногах просил, но упасть не успел. Я за шиворот удержал и заволок козла в кабинку, усаживая на унитаз. «Ты чё, бля, пух? – зарычал менял, хватаясь за разбитый стену нос. Не договорил, я засунул ему фальшивую 100 долларовую купюру в глотку. Тот попытался деньги выплюнуть, закашлялся, но я следом впечатал купюру двумя прямыми. Менял оказался слабеньким, вырубился сразу, а я сунул руку ему в карман и достал оттуда наличные, тот самый пресс, из которого он рубли отчитывал. Стопка была куда увесистее тех бабок, которые мне по обмену причитались. Деньги я себе в карман сунул, выходя из кабинки, закрыл дверь, оставляя меня ли возможность подумать над своим поведением.